32. Снова враги. Дзи Юньхэ в отчаянии опустилась на колени, страдая от мучительной боли. Верница сбивчивых мыслей вихрем пронеслась в ее голове. Она вспомнила, как жила, прежде чем попасть в долину. Когда у девочки обнаружили тайный пульс, родители спрятали ее от императорского двора, но долго скрывать не смогли. Родителей схватили солдаты и убили на месте, а ее поймали и отправили в долину покорителей демонов. Долгие годы учебы притупили детское горе и боль утраты. Всё это время Цзи Юньхэ находилась под неусыпным контролем Линь Цанланя. Она постоянно думала и строила планы, как однажды вырвется из цепки лап правителя, покинет долину, будет странствовать по миру, смеясь и наслаждаясь безграничной свободой. К сожалению, сбылась только одна мечта — Дзи Юньхэ больше не игрушка в руках лень санланя однако покинуть долину она уже никогда не сможет а ей так хотелось узнать как пахнут цветы за пределами долины терзаясь от боли Дзи Юньхэ страстно желала потерять сознание чтобы спокойно отойти в иной мир но похоже небесный владыка не спешил даровать ей легкую смерть когда силы дзиюниха были на исходе кто-то внезапно подхватил ее под руки Неизвестный разжал девушке губы и вложил в рот крошечную пилюлю. Дзиюньхэ ощутила знакомый вкус. Стоило пилюле коснуться ее языка, как сознание, ускользавшее в небытие под воздействием неслыханной боли, вернулось ярким всполохом. Противоядие. Жажда жизни зажглась новой силой. С неимоверным усилием Цзи проглотила лекарство. Она почувствовала, как пилюля скатилась по горлу прямиком в желудок, неся долгожданное облегчение. Острая боль притупилась, ослабла и, наконец, отступила. Но в этот раз ощущения от приема пилюли были иные. Попав в желудок и рассеяв боль, пилюля разлилась по телу волнами тепла, проникшими в каждую косточку, чтобы затем собраться внизу живота и застыть слой за слоем, обратившись в твердый комочек. Когда боль ушла, чувство тепла тоже бесследно исчезло. К Дзи Юньхэ вернулось сознание. Она подняла голову и осмотрелась. Когда она явилась во дворец, уже стемнело, а теперь сквозь оклеенное бумагой окно просачивался еле заметный свет. Выходит, прошла целая ночь. Девушка была вся мокрая, словно ее только что выловили из воды. Тело насквозь пропитал пот. Даже с волос капала влага. Справившись с легким головокружением, Дзи Юньхе рассмотрела место, в котором оказалась — Она больше не лежала на полу. Кто-то перенес ее на кровать. Кровать лень цанланя Линь, Цан Линь Хаатсин сидел подле нее, не отрывая застывшего взгляда от названной сестры. Они оба были густо измазаны засохшей кровью, и синеющий труп правителя по-прежнему находился в комнате. Со двора доносилось предрассветное пение птиц. Спокойствие сцены поражало воображение. Осипший голос Цзюньхэ нарушил странный покой раннего утра, скрытого за пеленой тумана. «Эта жизнь похожа на театральную пьесу. Ты согласен, молодой господин?» Она запнулась. «Ах, теперь же ты просто правитель!» Лень помолчал, а затем, не желая развивать начатую сестрой тему, спросил, глядя ей в глаза. «Яд, который пожирает твое тело, действительно страшен». Как ты терпела все эти годы? Неужели Лень Хатин ночью присматривал за ней во время приступа? Поэтому я была послушной девочкой, произнесла она, и скользнув взглядом по трупу Леньсаньляня, поинтересовалась: Где ты достал противоядие? Сколько пилюль удалось найти? Только одну. Цзи Юньхэ оценивающе прищурилась, обдумывая слова Лень Хатина. Они знали друг друга много лет. Линьха прекрасно понимал, что означает взгляд Зи Юньхэ и что за мысли роятся в ее голове, поэтому ответил прямо. «Прошлой ночью, когда ты пришла и стояла за занавеской, Циншу метнула в мой меч камешек. Ты, наверное, помнишь». Зи Юньхэ кивнула. «Боль не лишила меня памяти. Это была пилюля, которую я тебе дал. Когда я вчера пришел к отцу, Циншу собиралась уходить. Думаю, она шла к тебе с порцией противоядия. Но я ее задержал. Звучало правдоподобно. Дзиюньха решила поверить ли Нихаотину. Со вздохом она спросила. Можно достать еще? Я проследил, чтобы ты смогла проглотить пилюлю и обыскал всю комнату. Здесь нет ни скрытых отсеков, ни тайных комнат. Я ничего не нашел. Значит, через месяц Юньхэ предстоит пережить все заново. Нестерпимую боль и неминуемую смерть. Девушка обреченно притихла. «Дзи Юньхэ». Лень внезапно назвал ее полным именем. Она обернулась. В детстве старший брат ласково звал ее Юньхэ. Когда они выросли, Лень стал использовать формальное обращение Верховный Страж. Иногда он с издевкой подзывал ее по имени. Вот только сейчас сдержанное упоминание не только имени, но и фамилии прозвучало нежно и тепло, как в далекие детские годы. «Спасибо, что спасла меня. Ты рисковала жизнью». Дзи удивленно удивлённо приподняла брови. Справившись с изумлением, она уточнила. «Меня не за что благодарить. Если бы ты не свалил меня на пол, пнув под колено, я бы не смогла убить Циншу». После короткого молчания Лень Ацин спросил. «Если бы я случайно не нашел пилюлю, что бы ты делала?» А что бы я могла сделать? Дзиюниха насмешливо улыбнулась. Покорилась бы судьбе. Лень Хацин встал на ноги. Тогда у змеиного логова на цветочной поляне я пообещал, что если мы убьем лень санланя, то дарую тебе свободу. Я верен своему слову. Когда взойду на трон, долина перестанет быть твоей тюрьмой. Я не могу изготовить противоядие, но перерую все вокруг. «Если Линь Санлань где-то спрятал пилюли, я их отыщу». Дзи Юньхэ подняла голову. Поразительно, но после смерти правителя Дзи Юньхэ почудилась, что перед ней — прежний Линь Хаатсин. «Если получится отыскать противоядие, я, конечно, обрадуюсь. Если нет, смирюсь с этим. За те годы, что я прожила в долине, я поняла, что могу сражаться с тобой и Линь Санланем, но не могу в одиночку противостоять судьбе. Если такова воля небес, мне остается только смириться. Правда, есть еще кое-что». Дзи Юньхэ посмотрела Линь Хаатсину прямо в глаза. «У меня есть еще одно требование. Говори, я хочу уехать из долины и забрать с собой тритона, которого вы держите в плену». В комнате повисла тишина. Во взгляде Дзи сквозила непоколебимая решимость. Во взгляде Ленихаттина читалось нежелание отступать. После томительного молчания молодой господин мрачно произнес: Ты знаешь, что для долины значит тритон? Если долина лишится покорителя демонов, придворение обратят на это внимание, но забрать тритона не позволят никому. А если я буду настаивать, тогда мы снова станем врагами.